Другие стероиды. В организме существуют и другие стероиды, которые могут либо синтезироваться из холестерола, либо образовываться одновременно с ним в ходе похожих химических реакций. Например, желчь содержит стероиды, называемые желчными кислотами. Концентрация их в желчи в 7-8 раз превышает концентрацию холестерола. В отличие от него, желчные кислоты не приводят к заболеваниям, так как хорошо растворяются в воде и не выпадают в виде камней в осадок. Желчные кислоты образуются как раз из холестерола. Присутствие последнего в желчи побочный следствие этого. Избыток холестерола просто выводится по желчным протокам наружу. Молекулы желчных кислот отличаются от холестерола главным образом тем, что в ней от Восьмиуглеродной цепи, присоединенной к семнадцатиуглеродному атому холестерола, от пятого ее атома отщепляется трехуглеродный фрагмент. А сам пятый атом углерода становится частью карбоксильной группы, минус СООН. Именно этой группе и обязаны желчные кислоты своим названием. К классу желчных кислот относится несколько соединений. Одно из них, подобно холестеролу, содержит гидроксильную группу у третьего углеродного атома. У другой желчной кислоты в молекуле есть ещё одна гидроксильная группа, присоединённая к углероду 12, а у ещё одной имеется и третий гидроксил у седьмого атома углерода. Через карбоксильные группы желчные кислоты могут связываться с аминокислотой глицином или серосодержащим веществом таурином. Соединения, которые при этом образуются, относятся к новому классу веществ желчным солям. Дело здесь в том, что как и у любой другой кислоты у жирных в том числе желчных кислот. Молекула с точки зрения принадлежности к кислотам состоит из двух компонентов. Катиона, H+, одиночный, положительно заряженный, то есть потерявший свой единственный электрон водород, и всей остальной части молекулы, а неона с отрицательным зарядом. Реально, конечно, в случае большой органической молекулы ее длинный хвост, совершенно нейтрален, а отрицательный заряд сосредоточивается на остатке карбоксильной группы, поэтому головка жирной кислоты имеет сродство к полярному растворителю в воде, но не любит неполярный растворитель жир. Как и любая кислота, например, простые неорганические кислоты, которые все проходили на уроках химии, жирная кислота в растворе отрицательной роняет с себя одиночный водород и может на его место присоединить другой ион. Но катионы, например, калия и натрия в растворе так же, как и водород, свободно плавают, поскольку их соли весьма растворимы. При этом, если в растворе имеется заведомо больше катионов калия, чем водорода, химики говорят, что это не жирная кислота, а её калиевая соль. В данном случае это в некотором смысле условность. Они имеют значение для описания тонкостей протекания химических реакций, но само органическое вещество остаётся тем же самым. А вот крупные органические катионы менее активны и могут образовывать хуже растворимые соединения, которые хотя бы частично находятся в растворе в собранном виде. Поэтому о них уже говорят в полном смысле как о новых веществах, солях. Желчные соли обладают одним весьма интересным свойством. Большая часть их молекул растворима в жирах, а карбоксильная группа и связанные с ней соединения растворимы в воде. Таким образом, соли желчных кислот имеют склонность собираться на границе водной и жировой фаз, причём жирорастворимая часть погружена в жир, а водорастворимая в воду. На границе раздела фаз накапливается энергия. которая больше, чем энергия способна накопиться в гомогенной среде, то есть в жидкости одного какого-либо типа, полярной либо неполярной. Она вызывает так называемую силу поверхностного натяжения. Поскольку накопленная энергия стремится к минимуму, то есть стремится выделиться во внешнюю среду, согласно второму закону термодинамики. И тем самым площадь соприкосновения фаз тоже стремится сократиться до минимума. Поэтому граница раздела фаз имеет вид как бы тонкой плёнки. Если энергично встряхнуть смесь, то появятся либо пузырьки масла в воде, либо пузырьки воды в масле. Энергия встряхивания перейдёт в энергию образования новых границ раздела фаз. После прекращения встряхивания силы поверхностного натяжения вновь приведут к образованию тонкой плёнки на границе раздела фаз. Плёнка на границе раздела фаз под действием силы поверхностного натяжения стремится уменьшить свою площадь. Наименьшая площадь будет тогда, когда объёмы двух жидкостей совершенно не смешиваются и образуют единственную максимально ровную границу. При встряхивании получаются круглые пузырьки. Круглый, потому что, согласно законам стереометрии, наименьшую площадь поверхности при том же самом объеме имеет тело в форме шара. Почему пузырьки не сохраняются, а жидкости разделяются снова, если не подавать новые порции энергии путем встряхивания? Вот почему в растворе пузырьки хаотически движутся и сталкиваются между собой. При этом из двух шариков образуются текущие, как можно легко себе представить формы в виде объёмных восьмёрок. А у них, согласно вышеупомянутому закону, площадь поверхности больше, чем у шара с суммарного объёма. Поэтому они немедленно сливаются в один шар. И этот процесс продолжается, пока обе жидкости не разделится опять полностью. Соли желчных кислот, благодаря их двойственным свойствам, принимают на себя роль разделителя фаз. Теперь для этого не нужна дополнительная энергия. Это означает, что поверхность прикосновения фаз может быть легко расширена. То есть у частиц одного типа нет больше причины немедленно сливаться друг с другом. Даже самые мелкие из них спокойно существуют в инородной среде по отдельности. Иными словами, возможно хорошее перемешивание. Это позволяет процессу, в данном случае процессу пищеварения, идти быстрее и эффективней. Пища измельчается под действием перистальтических сокращений тонкой кишки. И кусочки жира легко разбивают на мелкие пузырьки. А те, в свою очередь, на ещё более мелкие. Чем меньше диаметр пузырьков, тем больше площадь соприкосновения жира и воды для данного веса жира. Более того, образовавшиеся пузырьки не имеют склонности распадаться, так как соли из желчных кислот проникают во все вновь в формирующиеся пленки раздела фаз, попадая в оболочку каждого пузырька. Поскольку для них наименьшая энергия требуется в положении, когда неполярные хвосты лежат в неполярной среде, а заряженные головки в полярной среде, то они поболтавшись во взвесе рано или поздно занимают такое положение, как мяч скатывается с острой горки, отдавая во внешнюю среду свою потенциальную энергию. Однажды попав в это положение, они фиксируются в нём, словно мяч в лумке. Микроскопические пузырьки жира расщепляются пищеварительными ферментами гораздо быстрее, чем крупные куски жира. потому что ферменты не растворяются в жирах и могут осуществлять своё действие только на их поверхности. Весьма радикальные изменения в строении стероидов часто происходят под воздействием ультрафиолетового излучения. Разрывается связь между девятым и десятым атомами углерода, и кольцо Б раскрывается. Строго говоря, образовавшееся вещество по своему строению не является больше стероидом. поскольку прекратила существовать стероидное ядро. Однако молекула сохраняет химическое родство со стероидами и обычно рассматривается как член группы этих соединений. Многие из таких расщеплённых стероидов обладают биологической активностью витамина D. Это означает, что они каким-то образом сохраняют нормальное строение костной ткани. Действительно, Нормальное формирование костей возможно без витамина D. Правда, расщеплённый стероид, образовавшийся непосредственно из холестерола, не обладает свойствами витамина. Тем не менее, холестерол всегда встречается в организме в близком соседстве с небольшим количеством очень похожего на него стерола, который отличается от самого холестерола тем, что имеет ещё одну двойную связь. между седьмым и восьмым атомами углерода. Именно это соединение, будучи расщеплённым ультрафиолетовыми лучами, обладает свойствами витамина D. В слоях подкожного жира находится как холестерол, так и его спутник с двумя двойными связями. Ультрафиолетовое излучение проникает под кожу, и воздейственный стерол преобразует его в витамин D. По этой причине витамин D называют витамином солнечного света. Но это не означает, как часто думают, что солнечный свет сам является витамином. Если бы витамин D при любых условиях образовывался в организме, или если бы он секретировался в кровь каким-либо специализированным органом, то его с полным правом можно было бы назвать гормоном. Его можно было бы даже считать гормоном. гормоном, который подобно недавно открытому кальцитонину, противодействует эффектам паратиреоидного гормона, усиливая отложение неорганических веществ в костной ткани. Паратиреоидный гормон способствует вымыванию кальция из костей, так же как глюкагон противодействует проявлению эффектов инсулина. Но поскольку организм не продуцирует витамин D прямо но только под действием солнечного света, а при отсутствии инсоляции должен получать с пищей следовые количества этого вещества, то его назвали витамином. Когда химики говорят следовые количества вещества, это означает, что его настолько мало, словно это всего лишь случайные остатки от его былого присутствия. Образно говоря, как налившие крошки или, будь то кто-то прошелся в обуви, запачканными этим веществом подошвами. И это можно понимать буквально, если речь идет, например, об обследовании места преступления. Данное вещество тут было, но теперь его нет. Лишь следовые количества. Однако, если речь идет об организме, то уже нельзя понимать это буквально. Некоторые вещества... всегда присутствуют не более чем в количествах, которые химия, занимающиеся неживыми процессами, посчитала бы следовыми, и при этом они крайне важны, ими нельзя пренебречь. Так называемый витамин D или кальцитриол это действительно гормон. Он родственен другим стероидным гормонам. Его химическим предшественником точно так же является холестерол. Иногда витамином D называют комплекс нескольких веществ кальциферолов, неактивных предшественников кальцитриола, так как в основном именно они содержатся в пище и превращаются в активный кальцитриол уже в человеческом организме. Если трактовать понятие витамин D таким образом, то в таком случае он является прогормоном, то есть неактивным предшественником гормона. в том, что витамин D можно получать и извне, вместе с некоторыми видами пищи, человеку можно сказать, просто повезло. Если бы это было не так, то люди, вероятно, не смогли бы приспособиться к постоянной жизни за полярным кругом. Но интересно, что в данном случае человеку повезло дважды. Именно в этой природной зоне значительная часть рациона жителей издревле вынуждена состояла из рыбы. А она богата витамином D. Некоторые из стероидов, не образующихся в человеческом организме, обнаруживаются в тканях представителей других биологических видов. Эти стероиды почти всегда оказывают сильное воздействие на физиологические функции человеческого организма. Есть ли их ввести даже в малых количествах? Такие стероиды содержатся, например, в семенах и листьях пурпурной на перстянке, которая так называется, как легко догадаться, из-за цвета и формы цветков. По латыни это растение называется digitalis purpurea от латинского слова digitus, палец, на который, естественно, и надевают наперсток. Стероиды на перстянке похожи по строению на желчные кислоты. Есть правда отличие. Карбоксильная группа боковой цепи образует связь с другой частью этой цепи, с формированием пятого кольца, не являющегося частью стероидного ядра. Этот пентациклический стероид, вступая в связь с некоторыми сахарами, образует вещества, называемые гликозидами, сахароподобные. Греческий. Биологически весьма активные соединения. которые используются для лечения заболеваний сердца и называются поэтому сердечными гликозидами. Как часто бывает, хотя в микродозах сердечные гликозиды полезны в качестве лекарств и иногда могут даже спасти человеку жизнь, но при повышении дозы это уже яды. В больших дозах смертельные. Стероиды похожего типа обнаружены и в слюнных железах жабы. Эти Гликозиды называют в просторечии жабным ядом. Есть другая группа стероидов, обнаруженная в растениях и называемая сапонинами. Сапо мыло латынь, так как они образуют в воде мыльные растворы. Эти гликозиды тоже ядовиты. Они безвредны при приёме внутрь. В некоторых случаях являются лекарствами или полезными пищевыми добавками. Если только не употреблять их в неразумных количествах. Однако они опасны при попадании в кровь, так как вызывают гамолис. Но почему стероиды оказывают такое выраженное воздействие на физиологические функции в столь малых дозах? Потому что они, подобно солям желчных кислот, действуют на границах раздела фаз. Очень многие Физиологические эффекты зависят от процессов, происходящих на границе раздела. Изменяя природу поверхностей, стероиды изменяют поведение веществ и их физиологические эффекты. Для живых тканей самой важной границей раздела фаз является граница между клеткой и окружающей средой. Клетка заключена в очень тонкую мембрану, а не так толнки. Что только в 50-х годах с помощью лучших на тот момент электронных микроскопов удалось приступить к изучению клеточных мембран. Оказалось, что мембрана состоит из двойного слоя содержащих фосфор жироподобных молекул фосфолипидов, а этот слой с обеих сторон покрыт слоем белковых молекул. Именно через этот тонкий слой вещества поступают в клетку и покидают её. Вход и выход веществ могут осуществляться через поры, либо существующие в мембране, либо образующиеся заново в процессе перехода. Но транспорт веществ через клеточную мембрану, каким бы ни был его механизм, не может быть чисто пассивным процессом. Некоторые атомы и молекулы могут проходить сквозь мембрану с большей лёгкостью и быстрее, чем другие атомы и молекулы таких же размеров. В такой избирательности большую роль может играть тот факт, что мембраны построены из фосфолипидов и белков. Фосфолипиды хорошо растворимы в жирах, а белки в воде. Возможно, что способ, которым какое-либо вещество может или наоборот не может проникнуть через мембрану, зависит от его относительной растворимости в жирах и в воде. Это действительно так. В том, что касается такого вида транспорта веществ через мембрану, как простая диффузия. Кроме этого, существует ещё и активный перенос различных веществ с одной стороны мембраны на другую с помощью захвата их транспортными белками, встроенными в мембрану. Или если угодно, плавающими в липидном слое мембраны. Это наиболее важный механизм. И хотя стероиды принимают в нём участие, но совсем не тем способом, как предполагал Айзек Азимов. В главе 1 я упомянул теорию, согласно которой гормоны проявляют своё действие, изменяя проницаемость мембраны. для перехода сквозь неё определённых веществ. Можно представить себе пептидную молекулу, которая распластавшись по поверхности мембраны, так изменяет её свойства, что она начинает активно пропускать в клетку глюкозу, скорость поступления которой внутри клетки естественно при этом возрастает, что в свою очередь приводит к снижению концентрации глюкозы в крови. В этом как вы помните, и заключается эффект действия инсулина. Такого механизма в действительности не существует. Но, как уже говорилось во времена написания книги о транспортных белках, еще ничего не было известно. Представляется вполне разумным предположить, что если белковые молекулы изменяют свойства водорастворимой части мембраны, то есть ее белковой части, то стероиды, являясь водоразмом, жирорастворимыми молекулами могут изменять строение фосфолипидной части мембраны. Возможно, именно таким способом витамин D изменяет строение фосфолипидной части мембран костных клеток, и последние начинают с большой скоростью пропускать внутрь себя ионы кальция. Таким же образом можно объяснить и механизм действия других стероидов, которые не только выполняют гормоноподобные функции, как витамин D, но и действительно являются гормонами, поскольку секретируются в кровь специализированными эндокринными железами. Как можно заключить из предшествующей части книги, секретирование специальными железами совершенно не является условием причисления вещества к гормонам, так как гормоны синтезируют многие ткани, для которых это вообще не является основной функцией. И это... совершенно соответствует истине. По какой причине автор в данном месте противоречит самому себе, сказать трудно. Что касается предположения о том, что стероиды действуют на липидную часть мембраны и имеют столь важное значение именно из-за действия на границы сред, то это современной наукой не подтвердилось. Точно так же, как и другие гормоны, они оказывают своё влияние связываясь со специфическими белковыми рецепторами, встроенными в клеточные мембраны. Действительно, гормоны распадаются на два и только два класса. Они либо являются по природе белками или аминокислотами и предположительно влияют на водорастворимую часть клеточной мембраны, либо они являются стероидами и предположительно влияют на на жирорастворимую часть клеточной мембраны. Смотри предыдущее примечание. Предположение красивое, но не подтвердившееся.